Раден обменялся взглядом с Адриеной, а затем, порывшись в кармане, он тайком подал девушке маленький сверток. «Бедняга! Горе сводит его с ума, но теперь он не способен даже понять меня. Объясните ему все сами. Кто-то удивится, старик, и отдайте ему вот это, милая мадемуазель». Пусть это будет моей местью, сладкой местью. Пока Адриена с удивлением смотрела на Родена, держа сверток в руке, Изуит, прижав палец к губам, тихонько попятился к двери, указав еще раз Адриене на бедного солдата, который в немом отчаянии стоял с опущенной головой и не обращал внимания на утешение горбуньи. Когда Роден вышел из комнаты, Адриенна подошла к солдату. Я не успела вас спросить а... об очень интересующей меня вещи. Ой. В каком состоянии ваша рана? А, благодарю вас, мадемуазель, это пустяки. Мне некогда и думать об этом. Ой, я, я, я, честно, я очень жалею, что позволил себе быть грубым в вашем присутствии и выгнал этого негодяя. Но что поделаешь, я не мог удержаться. При виде этих людей у меня просто кровь в жилах закипает. А между тем, вы поспешили с выводами. Да. Поверьте мне, что человек, бывший здесь сейчас... Я слишком скор в суждении. Я его, мадемуазель, не с сегодняшнего дня знаю. Он был с этим ренегатом, с этим аббатом де Гриньи. Верно, но Ах. это не мешает ему быть честным и превосходным человеком. Что, ему да? Да, ему. Ах. И теперь именно он хлопочет о возвращении ваших до дорогих девочек. Он? Он хочет вернуть мне девочек? Да, и скорее, чем вы думаете. Мадмозель! Мадмозель, милая мадмозель, он вас обманывает, этот старый негодяй дурачит вас. нет. нет. У меня есть доказательства, что он искренен. Во-первых, отсюда я выхожу только благодаря ему. О, что? Погодите. Это что? Это правда? Совершеннейшая правда. А потом, вот вещь, которая и вас, быть может, с ним примирит. Не желая раздражать вас своим присутствием, он отдал это мне и сказал. Передайте эту вещь нашему пылкому воину. Такова будет моя месть.